Глава 17. На несколько месяцев Пламенный ушёл в работу. Траты были огромны, а никаких прибылей не поступало. Помимо поднятия цен на землю, Окленд никак не реагировал на его появление на финансовом горизонте. Город ждал, чтобы он себя проявил, а Пламенный времени не терял. Во главе различных отраслей своего дела Он поставил лучших специалистов. Он не терпел промахов и с самого начала повел правильную линию. Так он пригласил Уилкинсона, почти вдвое увеличил его огромные жалования, привез его из Чикаго и поручил организацию городских железных дорог. День и ночь артели работали на улицах. И день и ночь копер вбивал сваи в тинистое дно Сан-Франциской бухты. Предполагалось построить дамбу в 3 миль длиной, и все эвкалипты, покрывавшие холмы Беркли, пошли на свой. Пока прокладывали по холмам рельсы для электрической железной дороги, луга также были превращены в городские кварталы. Повсюду, согласно современным методам, разбивались бульвары и небольшие парки. Были проложены широкие прямые улицы, Вымощенные битым камнем из его каменоломни, проведены водопроводные трубы и устроена система для стока воды. Улицы окаймлялись цементными тротуарами, так что покупателю только и оставалось, что выбрать себе участок и начать строиться. Скорости и удобства сообщения с Оклендом, благодаря новым электрическим дорогам Пламенного, сделали этот огромный округ вполне доступным. И сотни построек выросли здесь ещё задолго до того, как было организовано пароходство. Земля дала огромные барыши. В один день его натиск превратил деревенский округ в одну из лучших частей города. Но эти деньги, стекавшиеся к нему, были немедленно помещены в другие его предприятия. Нужда в электрических вагонах была так велика, что он устроил свои собственные мастерские для их постройки. И даже несмотря на повышение цен на землю, он продолжал покупать лучшие участки для фабрик и домов. По совету Уилкинсона все прежние электрические дороги пришлось перестроить. Легкие старинные рельсы были сняты и заменены тяжелыми, современного типа. Острые углы узких улиц были куплены и отданы городу. Таким образом, трамваи могли развивать большую скорость и избегать крутых поворотов. Были проведены побочные ветви, ведущие к дамбе. Они прорезали каждый уголок Окленда, Аламеды и Беркли, и быстрые экспрессы доходили до конца дамбы. Те же методы были использованы и при устройстве водопроводов. Они должны были быть прекрасно оборудованы. Ибо от этого зависел успех распродажи земельных участков. Окленд должен был превратиться в первоклассный город. К этому-то он и стремился. Не ограничиваясь постройкой огромных отелей, он устроил увеселительные народные парки, картинные галереи и клумбы. Ещё население не успело вырасти, а доходы, даваемые трамваями, уже значительно повысились. В его планах не было ничего фантастического. Это было надежное помещение капитала. «Окленду нужен первоклассный театр», — сказал он, и после тщетных попыток заинтересовать местных капиталистов взялся сам за постройку театра, ибо он один предвидел, что в город стекутся 200 тысяч жителей. Но как бы ни был занят пламенный, в воскресенье он всегда приберегал для поездок среди холмов. Наступившая зима положила однако конец этим прогулкам с дядей. Как-то в субботу она предупредила его в конторе, чтобы он не ждал её на следующий день. А когда он стал добиваться объяснений, сказала: "Я продала map". На секунду пламенный лишился дара речи. Её поступок был так серьёзен, что он не мог подобрать ему название. В его глазах это было чуть ли не неизменный. Может быть, её постиг какой-нибудь финансовый крах, а возможно, она хочет таким путём дать ему понять, что он ей надоел. Или в чём дело? с трудом выговорил он. Я не могла держать её, когда сено стоит 45 долларов тонна, ответила Диди. Это ваше единственное основание, спросил он. пристально глядя на нее. Он помнил, как она рассказывала ему, что в одну из зим сено поднялось до шестидесяти долларов за тонну, и все-таки ей удалось сохранить мэп. Нет, издержки на брата были выше обыкновенного, и я решила, что на обоих не хватит, поэтому лучше уж расстаться с лошадью и содержать брата. Пламенный был сильно огорчен. Он вдруг почувствовал страшную пустоту. Что же это за воскресение будет без диди? Бесконечное воскресение без неё? В замешательстве он забарабанил пальцами по столу. Кто её купил, спросил он. Глаза диди вспыхнули, как вспыхивали они всегда, когда она сердилась. Не смейте её покупать для меня, крикнула она. И не отрицайте, что вы об этом подумали. Нет, я не отрицаю. Вы попали в самую точку. Но я бы не стал этого делать, не спросив раньше вас. А теперь я вижу, как вы к этому относитесь и даже спрашивать вас не стану. Но вы так любили эту лошадь, и вам должно быть очень тяжело с ней расстаться. Мне очень жаль. А ещё мне жаль, что вы не поедете со мной завтра. Я буду чувствовать себя совсем потерянным. Я не знаю, что с собой делать. Я тоже не знаю, грустно признал Зиги. Разве что взяться за защиту её, но у меня же нет щита. В тоне пламенно воззвучал капризные жалобы, но в глубине души он был в восторге от того, что она призналась в своём одиночестве. Порой ли стоило потерять кобылу, чтобы услышать от неё эти слова. Во всяком случае, он что-то для неё значил. Он не был ей совсем безразличен. "Я бы хотел, чтобы вы подумали, мисс Мезм", мягко начал он. "И не только ради лошади, но и ради меня. Деньги тут ни при чём. Для меня купить эту лошадь значит не больше, чем для другого послать букет цветов или коробку конфет молодой леди. А я никогда не посывал вам ни цветов, ни конфет". Он заметил Как вспыхнули её глаза, и поспешил предупредить отказ. Знаете, что мы сделаем? Допустим, что я куплю лошадь, и она будет моей. А вам я буду её давать, когда вы захотите кататься. В этом нет ничего плохого, ведь вы знаете, так постоянно делается, один берёт лошадь у другого. Снова по её лицу он увидел, что она откажется и быстро продолжал Мужчины всегда берут женщин кататься в кабриолет. Что тут плохого? И мужчины всегда добывают лошадь для кабриолета. Допустим, я бы пригласил вас завтра кататься. И я дал бы вам верховую лошадь. Какая же здесь разница? Она покачала головой и не захотела ответить. В то же время она посмотрела на дверь, давая им понять, что пора прекратить недиловой разговор. Он сделал ещё одну попытку. Знаете, мисс Смезен, ведь у меня нет на свете ни одного друга, кроме вас. Я говорю о настоящем друге, мужчине или женщине всё равно, а человеке, с которым дружишь, понимаете? С ним вместе вам приятно быть, а без него грустно. Хеген самый близкий человек, но и он за миллион миль от меня. Вне конторы у нас нет ничего общего. У него большая библиотека, он помешан на какой-то культуре и всё свободное время читает по-французски и по-немецки или на других иностранных языках, а то пишет пьесы и стихи. Я ни с кем не чувствую себя потоварищески, только с вами. А вы сами знаете, как редко мы встречались, раз в неделю по воскресеньям и то только когда нет дождя. Я вроде как бы в зависимости от вас. Вы стали для меня как бы сказать? — Привычкой, — подсказала она с улыбкой. — Вроде этого. Это лошадь, и вы верхом на ней появляетесь на дороге под деревьями или в солнечных лучах. Да ведь если вас обеих не будет, вас и вашей лошади, чего мне ждать всю неделю? Если бы вы только разрешили мне купить ее. — Нет, нет, говорю вам, нет. Дидинь нетерпеливо поднялась, Но на глазах у неё выступили слёзы при воспоминании о своей любимице. Пожалуйста, не напоминайте мне больше о ней. Вы ошибаетесь, если думаете, что мне легко было с ней расстаться, но больше я её не увижу и хочу о ней позабыть. Пламенный ничего не ответил, и дверь за ней закрылась. Спустя полчаса он совещался с Джонсом, бывшим служителем при лифте и непримиримым пролетарием. которого он несколько лет назад снабдил деньгами на год, чтобы тот занялся литературой. В результате плод этой работы роман постигла неудача. Редакторы и издатели от него отказались, и Пламенный дал место разочарованному автору в своем маленьком секретном штабе, которое ему пришлось для себя учредить. Джонс со времени своего испытания с железнодорожным тарифом на дрова и уголь Делал вид, что ничто не может его удивить. И сейчас не проявил ни малейших признаков удивления, когда ему поручено было разыскать покупателя некой гнидой кобылы. Сколько мне за неё давать, спросил он. Любую цену. Ты должен её получить в этом всё дело. Торгуйся хорошенько, чтобы не возбудить подозрений, но купи её. Затем отправишь по этому адресу в Сонома-каунти. Этот человек, управляющий маленького ранчо, который я там купил. Скажи ему, чтобы он хорошенько за ней смотрел, а затем позабудь обо всём этом. Не говори мне, у кого ты её купил, ничего не говори о ней, сообщи только, что купил и отправил. Понял? Но не прошло и недели, как Пламенный заметил в глазах Диги огоньки, не предвещавшие добра. Что-то не ладно? В чём дело? спросил он смело. "Мэп", сказала она. "Человек, который её купил, уже продал её. Если бы я думала, что вы тут замешаны, я даже не знаю, кому вы её продали", ответил Пламенный. "Больше того, я себе не ломаю голову над этим. Кабыло было ваше, и не моё дело, что вы с ней сделали. У вас её нет, это я знаю, и тем хуже. А теперь раз мы уже затронули Шкотливую тему я хочу коснуться ещё одной. И тут вам нечего щебетать, нечить, потому что в сущности это даже не вас касается. Последовала пауза. Онаждала, глядя на него с оттенком подозрения. Дело идёт о вашем брате. Он нуждается в большем, чем вы можете ему дать. Продав свою кобылу, вы сможете отправить его в Германию. А доктора говорят, что как раз это ему необходимо. Он должен показаться этому известному немецкому специалисту, который, говорят, превращает кости и мускулы человека в какую-то кашу, а затем лепит их заново. Я хочу отправить его в Германию и посмотреть, что сделает это светило. Вот и все. — Если б только это было возможно! — воскликнула она, задыхаясь и без всякого гнева. Только этого нельзя сделать. Вы сами знаете. Я не могу принять от вас деньги. Подождите, перебил он. Вы бы не приняли стакана воды от одного из 12 апостолов, если бы умирали от жажды. Вы испугались бы его дурных намерений, что ли? Она пробовала протестовать или того, что могут сказать люди. Но это совсем другое дело, начала она. Послушайте, мисс Мэзен. у вас страны представления. Например, этот взгляд на деньги забавной штука. Вот вы, например, падаете с утёса. Разве я не вправе подойти и поймать вас за руку? Ну, конечно, да. Но, допустим, вам нужна иная помощь. Не сила моей руки, а сила моего кошелька. По вашему, этого уже нельзя. Но так говорят все буржуа. А почему они это говорят? потому что банди-грабителям нужно, чтобы сосумцы были честными и уважали деньги. Если сосумцы не будут честными и перестанут уважать деньги, что станет с грабителями? Разве вы не понимаете? Грабители руки не протягивают, они орудуют долларами. Поэтому протянуть руку дело обычное и простое, а доллары священны. настолько священны, что вы отказываетесь взять у меня маленькую сумму. Или можно посмотреть иначе, продолжал он, пришпориваемый её протестом. Я могу протянуть вам руку, когда вы падаете с утёса. Но если я этой самой рукой буду работать целый день с лопатой и киркой и заработаю 2 доллара, вы не прикоснётесь к этим двум долларам. Однако это та же сила руки, только в иной форме вот и всё. Кроме того, этим предложением я не предъявляю своих претензий на вас. Это даже не судо вам. Это рука помощи, которую я протягиваю вашему брату, как протянул бы её, если бы он падал с утёса. Разве вы хорошо поступаете? Подбегаете и кричите мне: "Стой!", а ваш брат пусть катится с утёса. Чтобы спасти ноги Ему нужно повидаться с этой немецкой знаменитостью, и я предлагаю ему руку. Хотел бы я, чтобы вы посмотрели мои комнаты. Все стены увешаны уздечками из лошадиного волоса, их там десятки, сотни. Они мне ни на что не нужны и стоят кучу денег, но их делают арестанты, а я всё время покупаю. Да ведь я за одну ночь просаживаю на виски больше денег, Чем берут самые лучшие специалисты. Эта сумма покрыла бы расходы двенадцати таких больных, как ваш брат. И помните, вас это дело не касается. Если ваш брат захочет взглянуть на это как на суду, отлично. Решать будет он. А вы должны сойти с дороги, пока я буду тащить его от пропасти. Дядя всё ещё отказывался, и пламенный прибегнул к более щекотливым доводам. Мне стоило думать, что вы становитесь поперёк дороги вашему брату из-за какой-нибудь неправильной идеи на мой счёт. Вам кажется, что это моя манера ухаживать. Но ты не прав. С таким же успехом вы можете думать, что я ухаживаю за всеми арестантами, у которых покупаю волосы на и уздечки. Я не просил вас выйти за меня замуж. А если попрошу, то не буду стараться купить ваше согласие. И никаких задних мыслей у меня не будет, когда я приду делать вам предложение. Лицо Дигир покраснело от гнева. Если бы вы знали, как вы смешны, вы бы замолчали, выпалила она. Ни один человек не ставил меня в такое неловкое положение, как вы. Каждые 5 минут вы мне даёте понять, что ещё не делали мне предложение. Я не жду вашего предложения. И с самого начала я предупредила, что у вас нет никаких шансов. И всё-таки оно висит у меня над головой, и вы говорите, что когда-нибудь вы попросите меня выйти за вас замуж. Ну так просите сейчас и получите ответ, чтобы раз и навсегда покончить с этим делом. Он смотрел на неё с искренним восхищением. Вы мне так сильно нужны, мисс Мезон, что я побаиваюсь просить вас сейчас. Сказал он с такой забавной серьезностью, что она откинула голову и откровенно по-мальчишески расхохоталась. А кроме того, я вам говорил, я неопытен в этом деле. Раньше я никогда не ухаживал и теперь не хочу делать ошибки. — Но вы их все время делаете, — невольно вырвалась у нее. Ни один мужчина не ухаживает за женщиной, грозя ей все время предложением, словно палкой, занесенной над головой. Я этого больше не буду делать, смиренно сказал он. Но вы уклонились в сторону. Мои доводы, какие я привёл минуту назад, остаются в силе. Вы стоите поперёк дороги вашему брату. Неважно, что у вас там в голове. Вы должны уйти с дороги и брату не мешать. Вы разрешите мне пойти к нему и переговорить с ним об этом? Я сделаю чисто деловое предложение. Я дам ему суду на лечение, вот и всё. А он вернёт мне её с процентами. Она заметно колебалась. Вы только помните одно, мисс Мезм. Это его нога, не ваша. Она всё ещё не давала ответа, а Пламенный продолжал укреплять свою позицию. И помните, я хочу повидаться с ним наедине. Он мужчина, И мы с ним сговоримся, куда лучше, если около не будут вертеться женщины. Я заеду к нему завтра после обеда.